Глава седьмая. Джек. Я широкими шагами прокладывал себе дорогу к выходу через веселящуюся толпу. В пабе вдруг стало слишком жарко. А может причина в том, что у меня кровь скипела от ярости? Мало того, что эта Марли бесстыдна, невежлива и высокомерна. Теперь она еще и вторглась в круг моих друзей. Фион от нее в полном восторге. Все уши мне прожужжало. Видите ли, мы так хорошо подходим друг к другу. Смех. Да и только. В довершение всего Уилл с Блейком расхваливали ее игру на бильярде. Так за несколько минут мои планы на лето рухнули, как карточный домик. Я нечаянно толкнул невысокого очкарика, извинился и почесал вспотевший затылок. Прочь отсюда и как можно скорее. Наконец, вырвавшись на веранду, Я глубоко вдохнул ночной воздух. Однако даже свежий бриз моря не помог охладить жар в теле. Я остановился и постарался продышаться. Ощутил привкус морской соли на губах, слушая грохочущую в пабе музыку и голоса курильщиков в уголке. Даже здесь звуки казались слишком громкими, уличные фонари — слишком яркими, а взгляды — назойливыми. Я тосковал по покою, и уединенности своего дома на острове внезапно позади кто-то воскликнул эй джек марли судя по голосу раздражена не меньше моего я закрыл глаза и ущипнул себя за переносицу в надежде что марли просто исчезнет однако ее присутствие за спиной раздражало как прилипчивая мелодия девушка ищет повод поссориться я медленно обернулся марли стояла прямо за мной Свет, падающий из окон паба, смягчил ее черты, и они казались несколько нереальными. Брис развивал темные пряди, глаза цвета штормящего моря, угрожающие искрились. Вопреки здравому рассудку, у меня перехватило дыхание. Уилсон, держи себя в руках. Марли заговорила. Если твое поведение сегодня вечером связано с моей шуткой в клинике, могу сказать только, что мне жаль. Я реально не хотела огорчать тебя. Ничего себе. Выходит, она передо мной извинилась? Я спросил, стараясь сохранять на лице сдержанную и равнодушную мину. А так ты имеешь в виду прозвище, которым меня сто раз награждали женщины вроде тебя? Не переживай, извинения приняты. Женщины вроде меня? Теперь ее голос дрожал от гнева. Девушка сжала кулаки. Блин. Кажется, обобщение вышло вульгарным. Однако Марли буквально лишила меня разума своими большими глазами и чувственными губами. «Уилсон, ну же, соберись! Есть шанс доказать ей, что я не какой-то впечатлительный хлюпик, которого самая безобидная шутка может убить на повал». «Туристки из больших городов», — объяснил я, несколько успокоившись. Вы же к нам заезжаете мимоходом в поисках маленьких приключений, и при этом понятия не имеете о нашей жизни. Я для вас лишь расхожая клише. Уф, поняла. Она наморщила лоб. Могу говорить только за себя. Я здесь уж точно не в поисках приключений. И вообще оказалась в вашем городе не добровольно. Машина сломалась. Уже забыл? А вот о чем она умолчала, так это о том что не заинтересовано искать приключений конкретно со мной. Однако дала понять и совершенно недвусмысленно. Это задело меня сильнее, чем я был готов признать. "Пусть так", буркнул я. "Ну и отлично", так же сухо ответила она. Мы сверлили друг друга глазами. Моя челюсть задвигалась. Что же еще сказать? В голову пришло несколько вариантов, но почему-то не хотелось отталкивать новую знакомую еще больше. Достаточно того, что я уже сделал. Ее кулаки оставались сжатыми, никто не хотел отступать первым. Взгляд девушки был таким интенсивным, что я ощущал себя как в ловушке. Внутри кипела ярость, однако к ней примешалось кое-что еще. Я не хотел обидеть Марли, и все равно каким-то образом сделал именно то, в чем сам ее упрекал. То есть наклеил ярлык. Ведь так поступали со мной многие женщины. Я закусил губу, и взгляд Марли немедленно переместился к моему рту. Горло сдавило. Я представил, как ее губы касаются моих. «Стоп! Включи задний ход, Уилсон!» «Нужно бежать, пока ситуация не накалилась до предела. А ведь обычно я не бываю таким беспомощным в присутствии женщин». «Теперь понятно, в чем дело». Пробормотал я хрипло и пригладил волосы. «Ты была не права в том, что касается меня». А я был неправ в том, что касается тебя. Марли отрывисто кивнула, не сводя взгляда от моих губ. «Ну что, тогда...» «Приятного тебе вечера?» Прежде чем она могла возразить, я развернулся и поспешно покинул веранду. «Значит, приятного вечера». Похоже, мы достигли очередного дна. Я помотал головой и широкими шагами направился к своей машине. Голова просто разрывалась. Как могло все измениться за пару минут? Нужно срочно заново разложить по полочкам и привести в порядок бешено скачущие мысли. Дрожащими пальцами я открыл пикап и запрыгнул внутрь, силой хлопнув дверью. Затем несколько секунд посидел неподвижно, вглядываясь в ночь сквозь ветровое стекло. Что же произошло? Марли и я действительно заключили своего рода перемирие? Я признался себе. Хорошо, что мы, по крайней мере, обсудили проблему. Даже то, что она вообще со мной заговорила, уже прогресс. Потому что, как бы я в последние дни не старался, но не мог перестать думать о Марле. Девушка с первой встречи засела у меня в голове, и я был не в состоянии ее оттуда выгнать. Постоянно видел перед собой сияющие глаза, как в них блестели ум и азарт, когда она смотрела на меня. Видел полные губы, обычно тронутой лучистой улыбкой, когда она разговаривала с другими, кроме меня, разумеется. Слышал голос, чуть хрипловатый от того невероятно притягательный. Весь вечер я старался не пялиться на нее, так очевидно, и одновременно был настолько зол на Фиону, почему она не предупредила, что едва мог сдерживаться. Задним числом я раскаялся в своей невежливости. Впрочем, теперь все равно, Марли. Ясно дала понять, какого она обо мне мнения. Однако она все же извинилась. Губы сами собой расплылись в улыбке, что меня немало удивило. «Да что же это творится, чёрт возьми?» Тряхнув головой, я дал себе пару секунд, чтобы собраться. Потом завел мотор и тронулся с места. Весь вечер я пил только безалкогольное пиво. Собирался ночевать в своем домике на Министерс Айленд, чтобы не вставать утром слишком рано. Нужно поторопиться, пока не начался прилив. Сент-Эндрюс словно вымер. Улицы пусты, во всех окнах темно. Когда город остался позади, мрак сгустился настолько, что пришлось включить дальний свет. Фары пронзали темноту. В ярких конусах света танцевали комары и мошки. Я пытался сосредоточиться на дороге. Однако мысли все время возвращались к минувшему вечеру. И к Марли. С каким наслаждением она замирала после каждого гладка колы Как загорелись глаза девушки, когда Уилл пригласил ее на экскурсию к китам. Как она разгромила Уилла и Блейка на бильярде «Настоящая профи». Ведь они уже давно приняли Марли в нашу компанию. Мысль словно ужалила меня. «Может, не так уж плохо, если она проведет вместе с нами лето?» «Нет!» – закричала какая-то часть меня. «Признайся, ты ведь сам хочешь видеть ее ежедневно, иначе зачем в последнее время ездишь в клинику к Сью чаще, чем надо?» Другая, более разумная часть возразила. «Как ты сможешь радоваться жизни, если будешь думать только о Марле? Что толку форсировать отношения с девушкой? Она в любом случае скоро уедет». И все же я был уверен в одном. Марле не какая-то обычная туристка, с которой я мог бы переспать и потом быстро забыть. С сегодняшнего вечера между нами возникло какое-то притяжение. Искра. Наши пикировки могут быстро превратиться в нечто иное. В нечто угрожающее спалить меня дотла, если я не буду осторожен. Сколько не убеждая себя, что не выносишь девушку, тело все равно сигнализирует об обратном. Я выругался и включил радио. Нужно отвлечься. Пришло время принять решение. Или я осмеливаюсь познакомиться с Марли по-настоящему, А там посмотрим, к чему это приведет, Или нужно срочно искать другую кандидатуру. Не то меня разорвет. Но захочет ли Марли вообще знакомиться по-настоящему со мной? Джеком Лесорубом. Или я только вообразил наше взаимное притяжение? Есть лишь один способ выяснить. От меня же не убудет, если в следующую встречу пообщаюсь с Марли более любезно. Тут мне пришла в голову идея. Фиона с Марли... На коротке. Будет достаточно намека с моей стороны, чтобы в следующий вторник она пригласила подружку на пляжную вечеринку. Я рассмеялся. План начал принимать четкие очертания. Скоро я свернул на гравийную дорогу. С обеих сторон, окруженную водой. Проезд по ней был доступен только во время отлива. Это песчаная коса. Единственный путь на остров. Приходилось глядеть в оба, чтобы в темноте не сбиться с пути. Немногим разрешалось добираться до острова по ночам, однако я жил и работал исключительно там и знал расписание приливов и отливов наизусть. Порой было жутко осознавать, что часто на острове нет ни единой человеческой души, кроме тебя. Я припарковался возле своего домика. Реджи стоял на подоконнике, виляя хвостом, словно теплом пахнуло. Ну вот я и дома. Как хорошо немного пробежаться перед сном вместе с Реджи. Как хорошо вдохнуть знакомые запахи собственного жилища. Дерево, хвои, смолы, старых книг. И как хорошо улечься, наконец, в свою постель. Радуясь, что хотя бы во сне не нужно ни о чем думать.